Глава пятая. Метро открывается, я проскакиваю зайцем. Надеюсь, ранним утром, когда людей в поездах практически нет, контролеры пьют где-нибудь кофе и не выпишут мне штраф. Через некоторое время стою перед дверью квартиры отчима и не знаю, который час. Ключей у меня нет, поэтому нужно постучать. Моя поднятая рука замирает. Через это все равно придется пройти, говорю себе. Просто постучи и отключи мозг. «Не слушай, не вникай, не пытайся понять». Рука послушно ударяет в дверь три раза. Три тихих и в то же время оглушительных звука. Сердце начинает биться быстрее. «Пожалуйста, пусть дверь откроет мать, а не отчим». Мои молитвы услышаны. Мама без слов открывает дверь и впускает меня в коридор, а потом идет следом за мной в мою комнату. «Леа», напряженно говорит она, «так дальше продолжаться не может». Ты не уживаешься в нашем доме, а я больше не в силах терпеть твои выходки. На столе я оставила тебе деньги, собирай вещи и уходи. Тебе почти восемнадцать. Думаю, всем будет лучше, если мы не станем тянуть еще три месяца. Мне кажется, она ни разу не моргнула, пока произносила свою заготовленную речь. Не зная, чего она ожидала от меня, но когда я говорю «Окей», ее лицо искажается, дрогнув от отвращения и раздражения. Потом она просто выходит и закрывает за собой дверь. Я живу с матерью с 14 лет. Она родила меня в 21 год и оставила у бабушки. До 14 я жила в маленьком городке Анси и наслаждалась всеми прелестями деревни. У бабушки был друг Бенджамин, который после ее внезапной смерти привез меня к матери. К слову, та даже не приехала на похороны, все сделали мы с Бенджамином. Но остаться с ним я не могла, по бумагам он абсолютно никем мне не приходился. И вот в 14 лет я приехала в Париж. Новая школа, новые друзья, новая жизнь. Казалось, все налаживается, если бы не одно «но». Дома меня всегда встречала особая тягостная атмосфера неприятия. В школе и с друзьями все забывалось, но стоило переступить порог квартиры, как недовольство отчима и матери становилось буквально осязаемым. Я стала их главной проблемой в жизни. и за все невзгоды и плохое настроение они отыгрывались на мне. А в прошлом году рухнула второй мой мир – школа. Она перестала быть безопасным местом, где мне рады, где есть лучшая подруга и легкомысленные разговоры обо всем на свете. Школа превратилась в мой второй дом, как бы странно это ни звучало. От бабушки мне осталось пять тысяч евро наличными. Больше у нее ничего не было. Дом, в котором мы жили, она снимала. Ни машины, ни драгоценностей, только деньги в конверте, которые я случайно обнаружила, когда разгребала ее вещи. Смотрю на стол. На самом видном месте лежат 500 евро и кричат «забери нас», «успокой материнскую совесть и вали на все четыре стороны». Достаю из шкафа свой старый чемодан на колесиках и два рюкзака. В чемодан кладу все свои книги и учебники, а рюкзаки забиваю вещами. Деньги оставляю на столе, не притронувшись к ним. У меня есть свои, мать о них не знает. Если бы знала, то забрала бы 500 евро со словами». Ты жила под нашей крышей, мы обеспечивали тебя всем необходимым, а то, что ты работаешь каждое лето с 15 лет, исключительно твое решение. 17 лет жизни помещаются в один чемодан и два рюкзака. Блокнот Микаэля я кладу в рюкзак в последнюю очередь, погладив обложку, ведь ты держал его в руках. Вот и все, Мика. Новая глава моей жизни начинается прямо сейчас, а вместе с ней и выполнение твоей просьбы. Выхожу за двери квартиры, не прощаясь. Оставляю свои ключи в прихожей, плотно захлопываю за собой дверь. Вот и все. Конец. Или новое начало. Несовершеннолетнему снять номер в гостинице поистине невозможно. Это первое, что я усваиваю в своей новой жизни. В 11 часов вечера я почти плача с двумя рюкзаками за спиной и чемоданом на колесиках в правой руке, уставшая и измотанная, стою собираясь с мыслями перед очередным, весьма непрезентабельным хостелом. Мне нужно зайти и сделать вид, будто мне восемнадцать. Может, тот, кто сидит за стойкой регистрации, не будет считать мои годы, как это делали все предыдущие его коллеги. Человеческий фактор иногда может сыграть тебе на руку, ведь так? Из хостела выходит парень, останавливается рядом со мной и закуривает сигарету. Он выглядит не очень опрятно, грязные каштановые волосы, старые рваные кроссовки. Добрый вечер. Вам уже есть восемнадцать? Он ничего не отвечает. Я дотрагиваюсь до его руки. Он оборачивается, вытаскивая наушник. Да? Парень выглядит на удивление молодо. Его зеленые глаза в коричневую крапинку выжидающе смотрят на меня. Тебе есть восемнадцать? Мне негде жить, и никто не хочет сдавать мне комнату. У меня есть деньги. Все, что нужно сделать, это снять мне номер и заплатить. Раздраженно произношу я и тут же думаю. Меня сейчас пошлют. И зажмуриваюсь в ожидании его ответа. Без проблем. Какую комнату хочешь снять? Я замираю с недоверием, уставившись на него и быстро отвечаю. «Самую дешевую». Он кивает. «Комната общая, на 8 человек. Ванная комната тоже общая, в коридоре. Цена всего изыска – 18 евро в сутки. Должен предупредить. В ней будут и мальчики, и девочки, и эльфы, и гномы, и все-все-все», с улыбкой поясняет он. «Мне нужно экономить деньги. Как только мне исполнится 18, я смогу найти компаньона для совместной аренды квартиры». К тому же тогда я уже окончу школу и смогу устроиться на работу. Бросать школу сейчас нет смысла, я хочу учиться дальше. Кое-что моя мать все же смогла до меня донести. Образование поможет тебе выбраться из дерьма, а работа официанткой длинную в целую жизнь никого не сделает счастливой. Пойдет все что угодно, говорю и лезу в рюкзак за деньгами. Аккуратно вытащив ровно 180 евро, отдаю их в руки незнакомому человеку. Заплатишь за 10 дней? Конечно. Я, кстати, тюк. Представляется он. Тюк? Переспрашиваю. Да, полное имя Тюк Дюаль. А я Лея. Приятно познакомиться. Потушив сигарету, он берет деньги и заходит в хостел. Я тихонько иду следом, волоча свои вещи. Он заходит за стойку регистрации и начинает вбивать что-то в компьютер. Имя Леа, а фамилия Санклер. Произношу искоса, поглядывая на него. С А Н К Л Е Р? По буквам повторяет он. Да. Коротко отвечаю я. Он вручает мне ключ. Этаж второй, лестница слева, комната номер 24. Видно, как его забавляют моя замедленная реакция и шок, написанный у меня на лице. «Приятного пребывания!» Нараспев произносит он и смеется. Я хватаю ключи, не до конца веря в собственную удачу. Неужели я не буду спать на улице? «Огромное спасибо!» Весело пою в ответ. «Не за что!» Пожав плечами, отвечает он. «И да, вот пароль от Wi-Fi. Он дает мне бумажку». Я вновь благодарю его и со счастливой улыбкой направляюсь к лестнице. Илья! кричит он мне вслед. «Вытащи деньги из рюкзака и спрячь куда-нибудь поинтимнее». «Куда-нибудь поинтимнее?» – усмехаюсь я. «Будет сделано!» Иногда, если идешь в нужном тебе направлении, судьба подкидывает тебе удачу. И неважно, сколько раз ты стучишься и получаешь отказ, одна из дверей обязательно откроется. Перейти в школу Хюльст в последнем семестре выпускного года – вот миссия номер два в моей новой жизни. Я забрала из старой школы документы и рекомендательное письмо от директрисы. Мой внезапный уход оказывается для нее полной неожиданностью, так же, как для меня ее сногсшибательная рекомендация. Я от всей души благодарю ее и, положив все свои табели в синюю папку, направляюсь домой. На душе у меня очень спокойно, будто я избавилась от пудовых гирь, которые тянули меня вниз. Когда я захожу в хостел, Тюк по-прежнему сидит за стойкой. «Разве ты не должен сейчас спать?» Прикрывая своего приятеля, при этом получаю дополнительные деньжата. Как у тебя делишки? Все путем. Хочу перейти в новую школу и не знаю, как провернуть эту процедуру без родительской опеки. Его глаза слегка расширяются от удивления. А в каком ты классе? В терминале ОСЭ. Хочешь перейти в новую школу в конце года? Как у тебя с оценками? Я лукаво улыбаюсь. Девушке, которым где жить, иногда на удивление хорошо учатся. Я могу присесть? Показываю пальцем настоящий рядом с тюгом стул. Он кивает, и я с гордостью вытаскиваю из папки свои табели с оценками. «18 за экзамен по французскому? Да ты красотка, я еле перевалил за десятку. А сколько тебе лет?» «22 года, и мой кошмар под названием учеба закончился добрых 4 года назад. А в какую школу ты хочешь перейти?» «Хюльст. Это где-то в седьмом округе?» Он быстро набирает название в Гугле и кликает на официальный сайт школы, находит информацию о стоимости обучения. «Ты знаешь, что триместр стоит пять тысяч евро?» Я застываю в ужасе, уставившись в экран. «О, нет!» И прикрываю ладонью лицо. «Можем найти школу попроще», предлагает Тюк, поюрзав на стуле. Ему неловко из-за моей реакции. Я качаю головой. Похоже, мой план пошел прахом. «Как же с тобой подружиться, Рафаэль?» Я тру виски. Пяти тысяч у меня просто-напросто нет. «Не понимаю, нужна именно эта школа для буржуазных деток?» Я горько усмехаюсь. Именно это. Школу спонсирует государство, оплата для тех, кто живет в том районе, составляет 1200 евро. Тюк продолжает вчитываться в информацию на экране. Эх, столько бы я осилила, но жить в седьмом округе мне точно не по карману. Ты серьезно? Можно же поступить в школу по месту жительства и проходить ту же программу абсолютно бесплатно. Почему именно эта школа? Я только что забрала документы из школы по месту жительства в надежде больше никогда ее не видеть, разве что в ночных кошмарах. Я уже успела представить жизнь без Филиппа, Клер и всей их шайки, которая свистит мне как шлюхи, стоит пройти мимо. Я представила жизнь без жалостливых взглядов и пустых «ты в порядке?» Я улетела мечтами в новую жизнь, где все старое останется далеко за бортом. Тюк смотрит на меня взглядом, расшифровать который я не могу. Лео Санклер. Если посидишь полтора часа на этом столе, вежливо встречая гостей, выдавая ключи не забывая поднимать трубку вот этой рухляде, он пальцем указывает на действительно древний телефон с проводом. Тогда твоя фея кое-что наколдует в соседней комнате. Я заберу папку. Наколдуешь? Что именно? Немного растерянно интересуюсь я. Твой билет в Хогвартс. Смотри, вот тут написано, какие комнаты свободны, тут табличка с ценами. Девушка, которая сдала экзамен на 18, должна справиться. Подмигивает он и, хватая папку со стола, закрывает за собой дверь в комнату отдыха. За эти полтора часа приходят три человека, а телефон не звонит ни разу. Потом из комнаты появляется тюк с ноутбуком в руках, садится рядом и начинает что-то распечатывать. «Позвони в эту школу и забей рендеву. Вели Тон, складывая бумаги в мою папку. Я послушно выполняю его указания. «Значит так. Ты переехала ко мне, мы живем на Рюварен, 27». Я твой старший кузен, твои родители должны были срочно покинуть Париж, скажем, получили предложение по работе, которое нельзя упускать. Ты отказалась уезжать из города в последнем триместре, но ездить в школу в Сен-Дени каждое утро просто невозможно. Час езды – это слишком мучительно для тебя, поэтому мы подаем документы в ближайшую школу по месту жительства. Разумеется, я должен буду выписать чек, поэтому... Я должна тебе двести евро, заканчиваю я за него, глядя прямо ему в глаза. Именно Сан-Клер кивает он, тыкая в меня пальцем. «Так ты что, подделал документы?» «На одной зарплате со стойки размещения не пошикуешь», подмигивает он. «Если когда-нибудь захочешь получить кредит или снять жилье, знаешь, к кому обратиться?» «Мне хочется его обнять, но я сдерживаюсь. Второе правило, которому научила меня новая жизнь, твоя лучшая подруга, может, и была сукой, но на свете есть люди, которые способны помочь тебе просто потому что могут. И ты тоже будь такой, Санклер», думаю я. «Тюк, у меня просто нет слов, как я тебе благодарна!» Шепчу я, и глаза наполняются слезами. «Те, у кого дерьмовые родители, должны помогать тем, у кого тоже дерьмовые родители. Как-то так. Я горько улыбаюсь. А я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Посидишь еще полтора часа на этом стуле?» Зевая, спрашивает он. Я весело смеюсь. Рандеву проходит без сучка, без задоринки. Тюк надел рубашку, расчесал волосы и заболтал директрису. Он выписал чек, мне выдали расписание. Видимо, в этом плюс частной школы, маленькие классы, все дела. Школа сама по себе оказывается меньше обычной. Я спрашиваю, сколько у них выпускных классов, и выясняется, что их всего три. Это колоссально упрощает мне задачу. Я думала, придется умолять на манер первоклассницы или просто нагло врать, будто я знаю Рафаэля Делеона, чтобы меня определили в его класс. Но раз выпускных всего три, это означает по одному на каждое направление – С и «Л». По случайности мы оба выбрали «ЁС», а значит он станет моим одноклассником. Я просыпаюсь 2 апреля и мысленно поздравляю тебя с днем рождения, Мика. Сегодня тебе исполняется 18. Точнее, исполнилось бы. До конца каникулы остается 6 дней. Все эти дни я провожу с тюгом за стойкой регистрации. Сан-Клер. Я уезжаю завтра, поэтому, если тебе требуется внести нелегальную оплату за свою койку, действуй. Он разводит руками в стороны. Как уезжаешь? Взвизгиваю я. Урок номер три. Часто люди слишком быстро уходят из вашей жизни. Просто. Сажусь на поезд и еду до самой Ницы. А когда вернешься? В Париж? Надеюсь, что никогда, фыркает он. Почему? Видишь ли, в Ницце меня ждет девушка, я переезжаю к ней. Накопил достаточно средств и в дорогу. Я гляжу ему в лицо. Парочка прыщей, неопрятная щетина, спутанные волосы, но все же меня кольнула зависть к этой девушке. Нет, я не влюбилась в тюга, просто на него можно положиться. Он не из тех, кто оставит тебя в беде, и не из тех, кто будет этой бедой. Из этих красных от недосыпа глаз смотрела надежная, преданная душа. Надеюсь, она хотя бы наполовину представляет, как ей повезло с парнем. Произношу я, хлопая его по плечу. Весьма странно это слышать. Я выгибаю бровь. Почему? «Обычно такие девушки, как ты, со мной даже не разговаривают», — усмехается он. «Такие-то какие?» «Красивые Леа».